Крепостью в древнерусском праве назывался акт, символический или письменный, утверждавший власть лица над известной вещью. Власть, укрепленная таким актом, давала владельцу крепостное право на эту вещь. Предметом крепостного обладания в Древней Руси были и люди. Такие крепостные назывались холопами и робами. На древнерусском юридическом языке холопом назывался крепостной мужчина, робой крепостная женщина. В документах нет терминов «раб» и «холопка», «раб» встречается только в церковно-литературных памятниках. Холопство и было древнейшим крепостным состоянием на Руси, установившимся за много веков до возникновения крепостной неволи крестьян. До конца 15 века на Руси существовало только холопство обельное или полное, как оно стало называться позднее. Оно создавалось различными способами. Первое – пленом. Второе – добровольно или по воле родителей продажей свободного лица в холопство. Третье – некоторыми преступлениями, за которые свободное лицо обращалось в холопство по распоряжению власти. Четвертое. Рождением от холопа. Пятое. Долговой несостоятельностью купца по собственной вине. Шестое. Добровольным вступлением свободного лица в личные дворовые услужения к другому, без договора, обеспечивающего свободу слуги. И седьмое. Женить бы на рабе без такового же договора. Полный холоп не только сам зависел от своего государя, как назывался владелец холопа в Древней Руси, и от его наследников, но передавал свою зависимость и своим детям. Право на полного холопа наследственно, неволя полного холопа потомственно. Существенную юридическую чертою холопства, отличавшую его от других некрепостных видов частной зависимости, была непрекращаемость его по воле холопа. Холоп мог выйти из неволи только по воле своего государя. Виды неполного холопства В Московской Руси из полного холопства выделились различные виды смягченной условной крепостной неволи. Так и из личного услужения, именно из службы приказчикам по господскому хозяйству, тюнам или ключникам, Возникло в конце 15-го или в начале 16-го века холопство «докладное», названное так, потому что крепостной акт на такое холопство, «докладная грамота», утверждался с доклада наместнику. Это холопство отличалось от полного тем, что право на докладного холопа меняло свои условия, иногда прекращалось со смертью господина, иногда передавалось его детям, но не далее. Потом, я уже говорил о закладничестве, Оно возникало в разные времена, на разных условиях. Первоначальным и простейшим его видом был личный заклад или заем с обязательством должника работать на взаимодавца, живя у него во дворе. Закуп времен русской правды, закладень удельных веков, как и закладчик в 17 веке, не были холопы, потому что их неволя могла быть прекращена по воле заложившегося лица. Долг погашался или его уплаты или срочной отработкой по договору. Отслужат свой урок срок, да пойдут прочь, рубль заслужит А не отслужат своего урока, и но дадут. Возвратят все занятые деньги, как читаем про таких долговых слуг в одном акте 15 века.